10 мая. Париж. Князь Куракин пишет ответ полковнику Бибикову, соболезную его обидом на Потемкина. 15 мая. Париж. Их высочество в комедии «Францесс» на представлении. Публика плещет им в ладоши, повторяя свои восторги северным гостям во все время спектакля. Около 16 мая. Париж. Их высочество получает из Петербурга письмо от Екатерины от 25 апреля с рассказом о Бибикове и его придерзостных поступках, кои суть пример необузданности, развращающей все обязательства. 17 мая. Париж. Князь Куракин пишет в Петербург, что он не имел никакого единомыслия с полковником Бибиковым. 23 мая. Версаль. «Их высочества ездили в оперу. Только что их высочество показались, публика с великим же восхищением паки плескала в ладоши» — донесение Борятинского в Петербург. 26 мая, Версаль. Королева Мария Антуанетта устраивает праздник в честь графа и графини Северных. Графиня Северная испытывает новые устройства — прическу заложены бутылочки с водой, изогнутые вдоль головы и скрытые бриллиантами и цветами. Вода все время поддерживала цветы в невянущем виде. Это было прелестно. Весна на голове среди снегов пудры. Около того же времени Петербург. Здесь получено сочувственное письмо князя Куракина из Парижа к полковнику Бибикову от 10 мая. За отсутствием адресата выбыл в Астрахань, прочитано. 30 мая. Шантильи. Граф и графини северные в гостях у принца Канде. Фонтаны, сады, аллеи, обед во дворце, золотую и серебряную посуду после каждого блюда прислуга выбрасывает в окно. Под стенами дворца ров с водой, откуда тарелки и кувшины вылавливают сетями фейерверки, охота с факелами на оленей, ужин на острове Любви, графиня Северная получает букет из рук прелестного ребенка, внука принца Канде, герцога Энгиянского. В Париже говорили, что король принял русского царевича по-дружески, а принц Канде по-королевски. Через 15 лет Павел отплатит принцу Канде по-царски, приняв его с семейством и военным корпусом на русское содержание, а через 18 лет, начавши сближение с Наполеоном, лишит его этого содержания. Такова политическая жизнь. Право лучше обедать и только обедать, и между тихих радостей пищеварения не чувствовать ни минут счастья, ни мгновений разрушения жизни» мир хижинам на островах любви. Король Людовик XVI был, в отличие от Леопольда Тосканского, человек мало сообщительный. Он любил тихий комфорт и охоту. Лишь только от него через семь лет потребуется показать свою королевскую власть, он использует ее так, что ее тотчас ограничат конституцией». А когда еще через два года после этого сделает первое в своей жизни решительное движение, бежит из революционного Парижа, то и сам поплатится головой и свою блистательную жену подведет под топор гильотины а визите графа и графини Северных в Версаль Людовик XVI оставил потомству только несколько маловразумительных восклицаний в том же духе, в каком они записаны в депешах князя Борятинского, да глубокомысленное замечание о том, что русский царевич лицом некрасив. Сообразно сему, и Павел не откровенничал с королевским семейством, так же, как с Леопольдом хотя, надо полагать, в приватных беседах не мог не жаловаться на свою участь, как всегда жаловался, лишь только речь заходила о болезненных вопросах власти и повиновения. Однако об этих жалобах сохранился только один анекдот – анекдот про Пуделя. Однажды он невольно проговорился о бесчеловечной политике русской царицы. На вопрос короля, неужели в его свите нет ни одной персоны, преданной ему, царевич воскликнул, «Ах, я бы очень досадовал, если бы в моей свите был даже пудель верный мне, потому что мать моя велела бы его утопить тотчас после моего отъезда из Парижа». Из письма Марии Антуанетты Иосифу Второму. Конечно, Павел гипертрофировал свою участь. Хотя сопровождающие его персоны и были подобраны, за исключением князя Куракина, Екатериной, именно лица из этой свиты, такие как Фрейлина Нелидова, капитан-лейтенант Плещеев или камерюнкер юнкер Ватковский, составят в следующие 14 лет ближнее общество великого князя в Павловском и в Гатчине. А значит, почти все они пользовались его доверием. Разумеется, в той мере, в какой можно быть доверенным лицом у нервного человека, способного непредсказуемо подозревать обманы предательства в поступках самых близких людей». После семейных катастроф, подобных происшедшей с Павлом в его первом браке, страх измены уже никогда не покидает человека, и чем больше он станет доверяться новым конфидентам, тем страшнее будут его предчувствия на их счет. Однако, даже если в свете Павла и были особы, от которых Екатерина ожидала детальных докладов о его благонамеренности, эти люди никогда не стали бы делать себе зла и сообщать Екатерине о чем-то таком, что могло бы посеять новые ее недовольства сыном. Рукописи доносов ведь не всегда горят. А Павла пока никто не лишал наследства, и случись ему получить власть, найдутся добрые люди, которые предоставят ему сегодняшний донос о нем. Да и, к слову сказать, русский, подданный за границей, если у него есть деньги, совсем другой русский, чем дома. «Тут он в гостях». Тут ему все рады, тут никто не интригует против него, тут его жизнь протекает празднично и бездумно, он чувствует себя на воле и проникается духом безнаказанности. 7 июня. Граф и графиня Северные выезжают из Парижа. И все генерально говорят сими словами «Как мы их любим и как горюем об их отъезде». Оставив 7 июня Париж, высокие путешественники через Орлеан, Тур и Анжер прибыли в Брест, где посвятили два дня на осмотр флота и морских учреждений первого портового города Франции. Затем через Рен, Амьен и Лиль граф и графиня Северные переехали в австрийские Нидерланды. В Голландии граф и графиня Северные не приминули посетить Саардам. Они пожелали видеть те два элинга на которых Петр Великий работал простым плотником, и дом, в котором он жил. В Лейдене Павел Петрович посетил университет. Обращаясь к встретившим его профессорам, он сказал, что им обязан тем, что благодаря их трудам многие из его соотечественников сделались способными служить с пользою своей родине. Присутствие князя Куракина, воспитывавшегося в Лейденском университете, придало особое значение этому отзыву. Из Голландии они проехались по некоторым владениям мелких германских герцогов и принцев, заглянули в Швейцарию и после месячной идиллии на родине Марии Федоровне в Монбельяре, в окружении многочисленной ее родни, осенью отправились домой. Штутгарт, Вена, Краков, Гродно, Метава, Рига. 200 сундуков со шляпками, платьями, лентами, газом, брошками, бусами, серьгами, книгами, мебелью и живописными полотнами, приобретенными во время пути, следовали долгим обозом позади. 20 ноября в воскресенье они вернулись в Петербург под легкую метель и тихий морозец. А может быть, под тихую метель и легкий морозец. А может быть, снег еще не выпал, и дорога утопала в слякоти. Так тоже бывает 20 ноября по нашему календарю. В Европе стояло уже 1 декабря. По придворным закоулкам ползет слух, будто Екатерина хотела по возвращении Павла из путешествия устранить его от престола наследия. Итоги путешествия в чужие края. «Если чему обучило меня путешествие, то тому, чтобы в терпении искать отраду», — Павел отцу Платону.